Глава 39 девятая. Новые сообщения навалились в Орхо. Но благодаря паузе я успел их быстренько прочитать. Хм. Сразу не слишком-то и ясно, но как минимум появилась шкала заполнения света. Довольно удивительная характеристика после всех сманиваний на сторону нечисти. Вот только разбираться придется на ходу. Ведь тут еще этот сосунок недобиток. Хоть наша атака и вышла мощной, лорд подыхать пока не собирался. Даже несмотря на то, что его мозги сейчас стремительно ужрали на ниты. Монстр мерзко и оглушительно верещал. Покачиваясь из стороны в сторону, пласты мяса на Галеме пришли в движение и закрыли тело вампира лепестками плоти, полностью погружая его тушку внутрь гиганта. Причем произошло все настолько быстро, что девчата просто не успели сделать второй залп. Сука живучая. Ох, не знаю, что это за объединение амулетов, но возможно это как раз то, о чем я думал до этого. Возможность иметь ту самую двойную ауру и расширение возможностей. Могло быть и что-то другое, но с счетом того, что я все равно собирался душу напыщенного хмуря высосать... «На данный момент разница невелика. Сбивать толку тот факт, что у Люсицы получается тоже есть иммулет. Поэтому зубчатый медальон — не такая уж редкость, да?» «Стоит разузнать, как будет поспокойнее». Поднявшись, прыгал рукой по спине и удостоверился, что большинство осколков выбило из моей шкуры, после чего отключил форму ликона, чтобы не тратить зря энергию. Злобно что-то шипя, Кейт пыталась пробиться через плоть с помощью выстрелов, а на этих ей в этом помогала. «Но похоже, тварь ушла в глухую защиту». Подбежав девчонкам, я на ходу начал перезаряжать оружие, когда я отвернулась ко мне с озадаченным видом. «Костенька, слишком необычный противник. Готовых решений для победы нет, ня. из-за того, что он постоянно меняет тактику, нам не удается провести толковый анализ и предугадать тем самым его действия, ня». Было видно, как сильно девушка старается отыскать хоть что-то, но за отсутствие данных я её, конечно, не ни хрена его не берет, чертов месофилни!» Воскликнула Кейт, отозав винтовку и стукнув одним кулаком по-другому. «Если только Крит нашел мне ценю!» Вопросительно глянув на меня, боевая Нека получил лишь мою легкую улыбку и быстро отрицательный жест. «Перезаряжается долго, а нам нужно бить наверняка. Тем более еще есть козырь в виде орудия силовиков. Энн, если развалим весь дом, это его тоже не прикончит? Может, под своим мерзом окончательно размашутся наш протеиновый товарищ?» Торопливо спросил я, бросая взгляд на расположившуюся в нескольких десятках метров от нас неподвижно розовый холм из мяса. Руны огня и воздуха вместе сойдут, как аналог взрывчатки. Дернув ушками, Энн прикрыл глаза. Но спокойно постоять нам не дали. Повсюду вновь замигали голографические следы будущих траекторий падения зарядов. Вот ведь беспокойный ублюдок! Уже достаточно очухался, чтобы снова задействовать роботы. Я поспешил распределять девчат, быстро передав по ментальной связи нашей умницы запрос на поиск несущих стен. Разворотить гранатами могут что угодно, но не хотелось бы просто закончить жизненный путь, подвалившийся перегородкой. На этот раз, использовав маркеры для выбора безопасных участков, я передала девчатам усиление. И мы почти одновременно оказались за пределами мест попаданий. Благо, груда хлама теперь делали нас не настолько легкими целями, как прежде. Серия взрывов прогремела еще неподалеку от Голема, отчего громадина вновь ухнула сквозь пол. Теперь еще наэтаж ниже. Мы же с девчатами вновь собрались вместе, громко кашляя. В нижних зонах дышалось весьма скверно, когда не работали внутридомовые фильтры воздуха или не было респиратора под рукой. А после взрывов ситуация лучше не стала. Легонько похлопав обеих девчат по ушкам, чтобы сбить пыль с шерсти, я вопросительно посмотрел на Энн, и тест готовности выдала. Судя по результатам еще одного падения, структура монстра сильно костерным каркасом, а который защищен от излишних повреждений жировым и мышечным слоем. Только конечности ты -то уязви меня. Речально. Но дальнейшее развитие событий пошло и без наших планов. Шепот резко взвыл, и я заметил, как появилось множество еле заметных силуэтов. Похоже, что на том самом этаже, где мы сражались с Ордовой Пырей. Вот только мосты двигались в этот раз весьма быстро, словно какие-то скоростные зомби. Попросив Кейт поставить руну ловушки в лестнице на наш этаж, я передал им патрон от винтовки для посеребрения, пока сам начал заниматься зачарованием обломков. Чем больше вещица, тем лучше эффект стихийного взрыва, как я понял опытным путем. Только вот с доставкой взрывающегося добра до противника могут быть проблемы. Камять тем временем закончилась самоклонированием. Её фантомы начали свой забавный хороват в одной из комнат, расположенной дальше всего от взрывов. Яркая аура лисицы мигнула. Черед казалось возле робота внизу, после чего достаточно быстро вернулась. Тоже проследив за нашей ситуацией, Энн аугментировала ушки и выпустила дроны, после чего доложила. система наведения робота уничтожены, но это не помешает ему ударить по ранее выбранной позиции, нё. Что ж, всё немного лучше. Мелкие твари уже оказались неподалеку, пробегая по предпоследнему этажу. Только вместо того, чтобы напасть на нас, они устремились к замершему Галиманту. Черт, на такое я точно не рассчитывал. Врезаясь неподвижно и ломать мясо на полной скорости, вампиры, явно движущиеся с помощью какой-то магии, прилипали дополнительными кусками плоти или просто нанизывались на торчащие во все стороны костяные выросты. Причем души, такое впечатление, сразу переходили лорду, поскольку поглощение ничего не давало. С нашей огневой мощью остановить происходящее вакханалио казалось чем-то нереальным. Убийство нескольких упырей не сыграло в роли. А вот мы и мы были шли в боеприпасов. Не прошло 10 секунд, как огромная тварь зашевелилась и начала вырастать в размерах. А затем гигантское рыхлое лапище со шлепком ударило по полу нашего этажа, словно голем пытался забраться обратно. Пол начал осыпаться и трескаться, подаваясь на опору тяжеленной туши. А мясная подмога продолжала бежать к своему хозяину. «Ками, поймай нескольких! Или хотя бы одного!» телепортировавшись перед ними внезапно. Торопливо произнес я видя, что скоро уже все вампиры закончат свою пробежку. И не дай добраться до цели! Не став спорить и задавать вопросы, оказавшаяся неподалеку Лисичка поспешил к своему груку, а я тем временем надеялся, что мне не показалось. Если первичная форма твари, объединенная с вампиром, так и выглядела одним целым, то вот новые придатки Хоть и складывались они в общую мясную кучу, выступая в качестве толщины над теле и твари по факту они сливались дополнительно в силуэт, становящийся все более ярким с каждым новым кандидатом-суицидником. Получалось что-то вроде «Голем в големе». Весьма занимательно. Команда Газибита подобное оценила бы. Но мне с этой хренью еще разбираться. Обе лапища существа легли на пол этажа, после чего монстр качнул лучищами, и вокруг нас мигнули очередные траектории. В этот раз полеты костяшек. От них было несложно вернуться. Но, похоже, основная цель противника была не в этом. Воспользовавшись заминкой с нашей стороны, он приподнялся на своих новых толстенных ногах и пропихнул верхнюю часть пролом, еще больше расширяя его. Лепестки мяса раскрылись, чтобы показать голую клыкастую черепушку с пустыми глазницами, на которой остались висеть жалкие лохмотья и плоти. Уже не в состоянии разговаривать, лорд лишь клацнул челюстями, увидев меня, и следом замигали следы от будущего попадания ракет. «Он использует своего голема для наведения, в ручной прицеливается в нас, не...» Быстро сообщил Энн, тревожно някнув. Но я уже и сам предположил такой вариант, пока отбегал вместе с девчатами за еще одну стенку. Жаль только, что перекрытие тут осталось немного. Этаж начал напоминать крышу, засыпанную хламом. Несколько осколков все-таки чернули по коже. Да я не стал обращать на внимание, думая, как лучше поступить. Слишком многое нужно сделать одновременно. Швырнув Кейт пару ранее прихваченных булыжников для нанесения руны на их поверхность, я уточнил Энн время перезарядки ракет-робота. после чего попросил Ками оттащить недавно пойманного полудохлого вампира в комнатушку под нами. Хотя опырь постоянно брякался, лисичка не высказывала свое недовольство и поспешила вниз. «Меньше минуты. Превращение». На ходу подхватив украшенные рунами булыжник, я поспешил через горы мусора к буксующему расщепителю, осторожно передав его усиленному девчатам, чтобы вдруг не сломать. Перепрыгнул через руну ловушку и понес вниз по лестнице. Потеряв нас из виду, вампирёк забеспокоился и начал подниматься выше, пытаясь затащить всю свою тушку на разрушающийся этаж. И я в этот момент заскочил в комнату Клюсицы. Зажав улыжник в пасти, зарычал и резким ударом отсек обе руки нашему пленнику, перед этим наложив две печати. На него и на недоделанную мясную броню големанта, чтобы активировать общую боль. С громким шлепком тяжеленные налепанные ручища голема отвалились, отвлекая за собой основные конечности. После чего следующий удар отсек ноги. А затем все существо замерло, парализованное ударом Тококитсуне, С грохотом туша упала обратно, поняв стол пыли. Явно переживая за свою душонку, Галиман поспешил убрать лепестки, чтобы подсмотреть наши позиции и нанести ракетный удар. Подчиняясь моему приказу, девчата подтащили орудие силовиков к краю, после чего она использовала свой критический выстрел. Заряд угодил в пелену, но оказался слишком мощным, поэтому зацепил еще и лепестки мяса, которыми тварь пыталась закрыться, почуяв неладное. Поспешно наполняя раны кровью, лорд старался устранить повреждения, Но я уже бежал к ублюдку со всех ног, крепко сжимая ледяной булыжник. Резкий бросок, словно собирался войти в истории баскетбола. Вся передняя часть голема покрылась изморозьё. Запрыгнув на беспомощную тушу, потерявшую все конечности, я принялся разрывать как когтеме последнюю защиту, отламывая замороженные куски плоти, пока не добрался до мерзкой черепушки, ехидно посматривающей на меня. «Ракета!» Воскликнули обе кошечки, но я примерно на это и рассчитывал. Потому и приступил к своему плану тогда, когда шкала света слегка заполнилась. «Чего ж там? Я ее суть умения понял лишь после его заполнения». «Хочешь сдохнуть со мной, Никоманд?» Потусторонним голосом просипел вампир, рассмеявшись. «Я ведь сам лорд крови! В этом городе достаточно мяса, чтобы создать для меня бессмертную оболочку!» себе меня не одолеть, так что отступись, я изменю траекторию ракеты! Вар рассчитывает, что всё ещё сможет укрыться под свои покоцанные защиты в последний момент? Ну и пусть. Switch off the and close your eyes. Fill the energy inside. Chilli ball, chilli, ball, chilli ball. Что это за заклинание?! Похоже, вампир не на шутку испугался песни немецкой группы. Однако ракета уже близко. Закрыв глаза, я видел, что в каком-то другом мире, из близких к текущему на месте рушащегося здания, видно лишь небо. Золотая вспышка, а ракета исчезла, продолжив лететь где-то еще. Соскочив с удивленного монстра, я поспешил укрыться за стеной и крикнул, вложив в голову всю гамму эмоций. «Фая!» Потратив остатки света, вернул ракету назад, и она воткнулась прямо в тело телоголема. Во все стороны брызнули ошметки мяса, костей и просто сгустки крови. «Добивайте, девчат!» Он стало произнес, я отключая превращение. Ликующие няки сверху были мне наградой. А затем тела монстра вонзились с винтовки и стихийной огненной боеприпасом моего карателя. Вместе с залпами револьвера и нанитого пистолета. Медленно подойдя ближе, я даже вздрогнул от новой порции духовной энергии. Настолько мощно она была. «Поглощен темный класс высшего вампир Галимант, уровень 10. Поглощен «Темный» класс плоти уровень 10. Получен улучшенный каталис «Охотник ночи». Позволяет давать простейшей команды «Темным» с модификатором «Новообращенный» и «Вампир» с помощью «Шепота». Получен продвинутый каталист «Старший Носферату». «Темный» с модификатором «Вампир», кроме «Высших», будут принимать вас за своего. Путешественницы «Энны Кей» получают три уровня. Требуется распределение. Доступна агрегация амулета. Применить. Слышу радостные крики. Я наконец-то полностью успокоился. Голем, управляющий роботом, сдох после гибели хозяина, поэтому поблизости не осталось врагов. Применять влияние амулетов я не спешил, поскольку оно вроде бы помогало определить, кто именно из высших есть в текущем мире. Так что стоило оставить его до возвращения в свой, чтобы точно знать, с кем придется иметь дело. Девчат нужно повысить, но для этого требовалось сначала взвесить за и против. А заниматься этим среди развалин дома, где, несмотря на исчезновение тел, в воздухе нестерпимо воняло, как-то не очень хотелось. Да и пыли наглоталось уже столько, что легкие должны быть похожи на фильтр пылесоса. Подойдя к тому месту, где до этого валялся галимант, я не обнаружил молед, но информация о нем появилась в дополненной реальности. Он перешел ко мне, поэтому материализуется только в том случае, если я его не приму. Знать мне это было неоткуда, но навязанное понимание, как это было с договора присутствовало. Задумавшись, я пропустил момент появления лисички, чего слегка вздрогнул, когда камень мягко коснулась моего плеча. «Надо же, Костя...» «Ты прям молодец. Я думал ты только тро... <смех> ну, это ты тоже умеешь делать, но я имела...» «Ясно, понял тебя. Решил меня похвалить». Хмыкнув, сказал я смущенно девице, и она коротко кивнула, шевельнув ушками. «Так у тебя тоже есть амулет?» «А, да. Печать на меня не сработает. Ну, или я сделаю вид, что сработало». Хитро подмигнув, сказал «Лисичка». Они есть у всех высших, ведь это часть нашего мира темных, с помощью которого можно помериться, кто сильнее. А как же перемещение? С чего вдруг так все расползлись именно сейчас, если амулет есть у всех подряд? Ками погладила носик и прошла мимо меня, игриво коснувшись моей голой ноги своим пушистым хвостиком. Перемещаются только путешественницы, ведь без сигилов амулет. Просто дорогая игрушка, что поможет стать сильнее лишь в одном мире... «Отчасти это ещё одна причина, почему они командов не любят». С добавила девушка. «Поэтому береги свой кошечек, как делаешь это сейчас. Если планируешь играть в герои и очищать мир от таких же, как ты...» «Не, как тебя на разговора пропёрла, лисья харя?» Хатнув сказала Кейт, ткнув нашу спутницу кулаком в плечо, когда они с Энн спустились к нам. «Думаю, теперь всё примерно понятно, ня». С важным видом заявила Нека-аналитик. «Раз такое дело, предлагай отправиться ко мне, как говорится, на хату ня». Пригладив пыльные волосы, я с укором решил заметить, «А кто бы будет защищать?» Словно ожидая этой фразы, Энт в мою сторону указательным пальчиком и хихикнула. «Одно дело, когда они просто бодались за место под крышей с вампирами, а теперь здесь объявилась целая банда стремителей тёмных, они будут торчать у тебя в логов какое-то время, не ха ладно, ладно пойдём!» Сдавшись, я улыбнулся и обнял бросившихся ко мне радостных кошечек, после чего ощутил, как и камень легонько приобняла меня сзади.